Волшебный свет Засыпай, стемнеет скоро, Скажет, мама уйдет. Сквозь задернутые шторы Из окошка свет плывет. На бочок ложусь прилежно, Свет все гуще и сильней, Ярко-розовый и нежный Свет заката майских дней. В комнате царило чудо, Может, миг, а может, час. Появилось ниоткуда, и пропало, Свет угас. Мама вновь подходит к двери. Доченька заснула? Нет? Засыпаю я и верю, что вернется завтра свет, мой волшебный.